29. Большая скученность угнетала Брюстера, и как оказалось, не только его. Корабль был просто переполнен солдатами, они были на всех палубах, в каждом его уголке. Полёт продолжался без малого неделю, и беспочинные стычки были не редки, но капитальный сержантом удавалось гасить их в самом начале без помощи военно-полицейского патруля, курсировавшего по палубам на своём электрокаре. Причиной ссоры мог быть даже косой взгляд или какая-нибудь прошлая обида, вспыхнувшая из новой силы и непогашенной тяжёлой работы, как раньше на базе, тогда всё лез без сил и мечтали только добраться до койки и ни о чём не думать, погрузившись в царство сна. В помещение вошёл офицер с двумя подчинёнными. Меня зовут капитан Алексеенкс. Буду командовать вашей ротой. Времени на раскачку у нас нет, а потому сразу назначаю вам ваших непосредственных командиров. Вот эти нам свист в шторк. При этом Шенкс показал на молодого лейтенанта. Позади него стояли люди в возрасте. Капитан представил и их. А это сержанты Гарри Балле. Он берет первые три взвода и Гези Фейс. Соответственно, четвертый и пятый взвод. Вопросы, пожелания, спросил капитан таким тоном, что сразу стало понятно, лучше его не спрашивать. Никто и не пикнул. Вот и хорошо. Объявляю и двадцатиминутную готовность. Все еще хуже, чем я ожидал, признался Макс, когда капитан с лейтенантом ушли. — А чего ты ожидал? — спросил Стюарт Эстевес. — Но я не знаю, наверное. Сначала раскуртировали бы нас, а потом уж объяснил, что к чему, так сказать, поставили бы задачу, а то сразу в бой. — Проверить обмундирование и исправность оружия заходили по рядам сержанты. — Так неделю уже проверяем. — Помири, солдат. — Рядовой Минк, сэр. — Упал, отжался двадцать раз. — Есть, сэр. — Кто-то еще что-то хочет сказать, — спросил сержант, когда Минк стал отжиматься. — Я так и думал. — А теперь проверьте свое оружие. «Прям звери какие-то», — хмуро сказал Берт Рольд. «Просто они идут с нами, и вряд ли кто-то из них хочет подохнуть только из-за того, что у какого-то новичка не сработает автомат, когда это необходимее всего», — встал на защиту сержантов Стюарт. «Ладно, давайте еще раз все проверим», — согласился Брюстер. «Пожрать бы», — потянул Кастер Мешко, разбирая свой спрут. «Ага, чтобы пуля в брюхо попала, и ты сразу подох». «Макс, ты в последнее время какой-то не такой, нервничаю просто». Понятно. О, опять этот задохлик идёт. По коридору шёл необычайно щуплый матрос с невероятно топыренными ушами. Отнечего делать, всё слушали его болтовню о технических характеристиках различных систем корабля. Он тоже хотел казаться значительным на фоне этих покрытых броней солдат. Однажды он попросил, чтобы ему дали облачиться в полный экипировку солдата. Тяжело, сказал он тогда. Но чтобы чуйска матрос и тот легче. А зачем он вам, спросил Макс? Ну, проникать в разгерметизированные помещения или что-нибудь починить на внешнем корпусе судна, скажем, фокусатор поправить там. Вот и сейчас он направлялся прямо к ним, представляя собой довольно забавную картинку. — Привет, Джордж, как жизнь? — поинтересовался Кастер. — Помаленьку. Ну вот мы и прибыли, всего за пять дней пути, — сказал Джордж. Путто без него корабль велся бы в два раза дольше, а он и есть причина такой феноменальной скорости. А то раньше для преодоления такого расстояния требовалось не менее двух недель. Что же произошло, что так увеличились ходовые возможности Спасёл Макс, чтобы хоть что-то спросить и отвлечься от тяжёлых мыслей. А это довольно интересно. Технологический скачок произошёл незадолго до окончания войны между империями и их распада. А что случилось незадолго до окончания войны и распада империй? Снова поинтисол Сё Макс подмигнул друзьям. Это вот ещё интереснее, но и Из глубин космоса вернулся потерявший всё былый дальний разведчик. Он был в плачевном состоянии, весь в непонятных пробоинах. Поговаривают, что он видел то, чего не видел никто, и более того, вернулся не с пустыми руками, перешёл на шёпот матрос. Говорят, что разведчики столкнулись с инопланетянами. "Да ладно тебе", махнул рукой Кастор, "и напланетяне". "Да-да", и напланетяне с жаром повторил Джордж. Они попытались захватить людей, но сами получили по сусалам от бывших военных, составлявших большую часть команды, среди которых были даже контрабордажники. И потом, как иначе объяснить то, что весь экипаж погиб через месяц после возвращения. И как же? Наверное, их здесь уже спецслужбы всех и перебили. Зачем? — завороженно спросил Брюстер, и вдруг заинтересовал рассказ матроса. Чтобы лишнего не болтали, хотя может статься, что все это пьяные байки. Что ты, Хоа? Вдруг послышался глухой удар, после которого корабль легко тряхнуло. Затем еще раз и еще. После третьего удара у Макса заложило уши так, что даже стало немного больно, и он судорожно сглотнул. Все вскочили, не понимая, что происходит, только Джордж восхищенно проговорил. «Ух ты! Тройное попадание!» «Что происходит?» «Где-то произошла разгерметизация. Это далеко от нас, рядом с машинным отделением. Нам нечего беспокоиться». «Так что ж ты сидишь?» Я член палубной команды. Как говорит наш боцман, самый никчёмный родится на корабле. А если серьёзно, мне там действительно делать нечего. Это же не пожар. Место герметизации просто отсекаются переборками, вот и всё. Так по нам стреляют, спасел кто-то из солдат сидящих рядом. А я о чём сейчас расскажу? Конечно, стреляют, но беспокоиться не о чём. Такие попадания очень большая редкость. Звылась сирена, протяжная и противная, заставлявшая извинять изнутри череп. «А сейчас что произошло?» — спросил Берт Рольд. «А это уже для вас». И действительно появились капитаны с лейтенантом. Скочили сержанты и сразу заорали, построились. Занять места в десантных ботах живее. Джордж помог открыть ближайший люк, который оказался входом в десантный шар 3-й роты. «Желаю удачи», — сказал он. «Спасибо», — ответил Макс, — «за всех залезай в люк. И тебе всех благ».